Глава девятая. Рыжики без возражений принялись складывать наш бивуак, а у меня всё валилось из рук от волнения. Я случайно увидела то, что не было предназначено для моих глаз, а теперь каждая клеточка чувствовала, что это ещё не конец. Арден не простит мне этой случайности. И ведь не подойти к нему, ни объяснить, что я не хотела, не следила за ним нарочно. Ну, так получилось. А впереди, между прочим, ещё две совместные ночёвки, и они меня пугали больше всего. К вечеру на пути показалась небольшая деревенька. Арден уже ждал нас в ней. Как оказалось, он приехал за час до нас, переговорил со старостой и снял за пару монет место на сеновале. Куче пахучего сена прилагался запах навоза, мычание телят, крынка молока, десяток варёных яиц, пучок зелени и каравай свежего хлеба. Эта ночь мы спали все вместе, забившись все на по самое горло. В раскрытое окно сенника светил яркий месяц с острыми рожками. За ним бледной тенью виднелся второй, будто отражение. Это стало еще одним аргументом, убедившим, что я не дома, и снова накатила тоска. Олаф и Ландер легли по обе стороны от меня, Арден с противоположной стороны копны. На этот раз приковывать меня было не к чему, но он быстро нашел альтернативу и, не мудрствуя лукаво, соединил наши с Олафом руки. «Потерпишь», — коротко рыкнул в ответ на возражение, застывшее в глазах парня. «Не волнуйся, приставать не буду», — едко бросила я, когда Олов с досадой подёргал наручники. «Да я не волнуюсь. Олов, ты смотри, руки не распускай». Гыгыкнул Ландер, явно довольный, что это не его ко мне приковали. «А то ещё жениться придётся. Храни меня, оруя». Тот передёрнул плечами. «Жениться на леве?» «Что за оруя?» Тут же влезла я. «И чем тебе эти левы не угодили? Вы же их ловите, чтобы выдавать замуж за магов. Разве нет?» «Оруя — это такой остров в небе. Туда попадают души праведников, и там, по преданию, вершатся все судьбы нашего мира», — пояснил Олов, хмуро поглядывая на брата. «А ты не ржи. Завтра тебе с ней спать». Ина, не обижайся». Ландер улыбнулся мне. «Но из людей никто не рискнет жениться на леве». Это еще почему? Он внезапно покраснел и отвел взгляд. Ну, тебе в академии объяснят. А почему не сейчас? Это очень деликатная тема. Помогалов застеснявшемуся браться. А меня разобрало любопытство. Так, говорите сейчас же, а то я вам спать не дам. Все это время мы переговаривались шепотом, не желая тревожить Ардена, который, видимо, спал, так как с его стороны не было слышно ни звука. Но последнюю фразу... Я сказала громче обычного. Парни тут же зашикали на меня. Тише, ладно, скажем, вот прицепилась. Когда Руи соединяет мужчину и женщину, она соединяет их ауры. Первым начал объяснять Олов, причём с подозрительно-страдальческим видом. Так маг получает силу от своей жены Лейвы, А обычный человек просто сгорит, понимаешь? Ему нельзя быть с Леевой. Подожди, в каком смысле быть? Меня накрыло смутное подозрение. «Это вы про секс, что ли?» Похоже, слово из четырёх букв им ничего не сказала. Они недоуменно переглянулись и вновь оставились на меня, ожидая подсказки. «Ну, простому мужику нельзя спать с Леевой», — перефразировала я. «Заниматься любовью, сно». «А ну, заткнулись! Все!» Раздался со стороны Ардена злобный рык. Я невольно втянула голову в плечи. Парни тоже синхронно нырнули все на по самые макушке. Больше никто из нас до самого утра не посмел издать ни звука. А на рассвете, позавтракав, мы продолжили путь. Спала я плохо. Не привыкла к ночевкам в сене, да еще когда с двух сторон шумно дышат, ёрзут и пышут жаром два взрослых парня. К тому же новые знания не давали покоя. Это что же получается? Раз я Леева, то в этом мире смогу быть только с магом? Не то чтобы я хочу вообще с кем-то быть. В данный момент вот совсем не хочу. Но если не найду возможность вернуться домой, а надежда ещё теплится в груди, то придётся искать своё место здесь. И в перспективе хочется встретить своего человека. А теперь получается, что человек мне не светит. Даже не знаю, радоваться или нет. Хотя один плюс в этом есть. Можно не бояться, что меня изнасилуют какие-нибудь отморозки, если только они не окажутся магами». К полудню меня начала мучить не только боль в натертых бедрах, но и мысль, что надо бы извиниться перед Арденом. Я слышала, как ночью он несколько раз поднимался и уходил. Видимо, пытался обернуться, но так и не смог. С каждым часом нашего пути он становился всё угрюмее и нелюдимее, и находиться рядом с ним было просто невыносимо. Даже парни боялись задеть его лишний раз. Так, в полном молчании, мы остановились на обед в придорожных кустах. И снова Арден исчез в лесной чаще, ничего не сказав. Впрочем, слова были лишними. Мы прекрасно понимали, что происходит. Я видела, как Олаф и Ландер проводили оборотни тревожными взглядами. Но когда захотела поговорить об этом, они тут же сослались, что очень заняты, и оба сбежали. Я осталась одна, пожала плечами, села на кочку и вытянула гудящие ноги. Сверху светило солнышко, в лесу пели птички. И в целом картинка была идиллической, если бы не факт моего незаконного похищения. Но я решила на время забыть об этом и наслаждаться моментом. Подумала немного и легла на спину, подставив лицо тёплым лучам, а потом и глаза закрыла. Будем считать, что это моя компенсация за бессонную ночь. Слева и справа долетали приглушённые голоса и хруст валежника. Это рыжики бродили поблизости, переругиваясь полголоса и собирая хворост. Кардену не было слышно, но подумать о нём, и моё сердце предательски защемило. Бедный. Он же, наверное, опять стоит голый на четвереньках с этой ужасной раной в боку и пытается превратиться в волка. Даже жалко его в какой-то степени. Хотя сам виноват. Я живо откинула всякие мысли о жалости к охотнику. Да, не могу ненавидеть его, как не пытаюсь, но и простить то, что он сделал со мной, тоже не могу. Что ж... Пусть всё случившееся послужит ему уроком. В следующий раз трижды подумает, прежде чем похищать кого-то ещё. Что-то заставило меня насторожиться. Я не поняла, что именно, только напряглась инстинктивно и вслушалась в окружающую тишину. Да, тишину. Все звуки исчезли. Беззлобное переругивание братьев, хруст сухих веток, пение птиц. Не было ничего. Вокруг меня воцарилась абсолютная и оттого пугающая тишина. В ушах появилось неприятное чувство давления. А потом чья-то тень упала на моё лицо и заслонила от солнца. Внутренне обмерев, я открыла глаза. Надо мной нависала знакомая рожа. Косой глаз смотрел в сторону, здоровый, в упор на меня. Под взлохмаченной бородой чмокнули блестящие, будто смазанные жиром губы, открывая гнилые пеньки. «Журдель!» Мышинально брякнула я. «Надо же, не забыла!» Ухмыльнулся он от уха до уха. «А я так и знал, что мы ещё встретимся, Лейва!» «Ты что, следил за нами?» Голос предательски дрогнул. Я понимала, что ничего хорошего от этого типа ждать не стоит. Его гадкая усмешка обдала меня гнилостным запахом съеденного вчера чеснока. «Какая догадливая краля! А теперь поднимайся, только тихо, без шуток!» «Помогите!» — пискнула я, наконец-то сообразив, что нужно позвать на помощь. Мне никто не ответил. По ощущениям, мой голос никуда не ушёл. Звуки остались рядом со мной и просто заглохли, будто кто-то накрыл их одеялом. «Что за ерунда?» — удивлённо прислушалась. «Нравится?» — снова ухмыльнулся журдель и, схватив меня за руку, вздернул на ноги. Он не церемонился, поэтому запястье обожгло болью. Я зашипела, но мужик не обратил на это ни малейшего внимания. «Называется полог тишины. Магическая штучка». Снизошёл он до пояснения, прежде чем потащить меня с полянки. «Какой ещё полог? Что тебе нужно? Куда ты меня тащишь?» Закричала я, пытаясь вырвать руку и притормозить. Но журдель уводил меня прочь от стоянки. Поскольку похититель упорно молчал и ухмылялся, я начала отчаянно сопротивляться. Уперлась обеими пятками в землю и приложила весь свой «бараний», как говорила бабушка, вес. Но это не помогло. «Отпусти! Пожалуйста!» Я задергалась, чувствуя, как накатывает паника. Это сработало. Журдель замешкался. Правда, ненадолго. Только для того, чтобы проворчать. «Другая бы уже спасибо сказала. Я, может, спасаю тебя». «Не надо меня спасать. Мне и здесь хорошо». «Вот глупая». Он вздохнул, явно удивляясь моему упрямству. «Ты что, не знаешь, куда тебя охотник везёт? В академии таких, как ты, продаётся аукциона тому, кто больше заплатит. А я нашёл тебе достойного мужа». «Это ты о себе, что ли?» Я вытращила глаза и начала сопротивляться стройным упорством. «Не нужен мне муж, я ещё молодая». «Всё, молчи, отвлекаешь». Журдель потащил меня дальше в лес. Но теперь хоть стало ясно, что он задумал. «Ты хочешь забрать меня себе? Не стоит, Журдель, ты умрёшь!» Поделилась новым знанием. Мой похититель раскатисто захохотал. «Ой, насмешила Лейва!» Он вытер выступившие слёзы кистью, обмотанной засаленной тряпкой. «Я с тобой не лягу за всё золото мира. Думаешь, не знаю, чем это кончится?» «Тогда зачем я тебе?» «Во мне всё не гасла надежда достучаться до разумной части Журделя. Должен ведь у него где-то быть разум». «Или не должен». «Ничего личного, крошка». Снова усмехнулся он, обдав меня новой порцией прелой вони. «Такие, как ты, дорого стоят. А я знаю тех, кто готов платить двойную цену. А теперь заткни свой прелестный ротик, пока я тебе в него затычку не вставил». Последнее было сказано таким тоном, что я невольно подавила словами, которые уже вертелись на языке. «Вот и умница», — констатировал мой похититель. А затем поволок меня прочь с ещё большим рвением. Явно в мыслях уже подсчитывал деньги, которые собирался на мне заработать. Сила была не на моей стороне. Пришлось подчиниться. Покидая полянку, я с тоской оглянулась. Никто не спешил мне на помощь. Никто не звал меня, не искал. Я даже не знала, печалиться по этому поводу или нет. Конечно, журдель не лучший вариант, да и к рыжикам я привыкла. Но если честно... Перспектива стать пленницей Академии, а потом батарейкой для неизвестного мага, мне тоже не нравилось. Впрочем, тащил он меня недолго. Вскоре я увидела трёх лошадей и двух всадников в седлах. Судя по тому, что никто из них не спешился, они не собирались здесь задерживаться. Значит, меня снова похитили. На этот раз у похитителей. От абсурдности ситуации я даже хихикнула. «Веселишься, значит?» Тут же насторожился Журдель. «Ага, похитители, похитили, похищенная у похитителей!» Выдала я глубокомысленное заключение и захихикала громче. «У меня начиналась истерика». «Заткни её!» — лениво бросил один из садников. В тот же миг Журдель исполнил приказ. Затолкал мне в рот вонючую заскорозлую тряпку, да ещё и обвязал её плотно вокруг лица. А когда я попыталась содрать себя ненужное украшение, сбил с ног, придавил коленом к земле и ловко связал мне руки за спиной. В его действиях чувствовался опыт. Видимо, не первый раз людей похищает. Я замычала, вращая глазами. На самом деле это были проклятия и ругань, но мужчины не обратили внимания. Журдель перекинул меня через круп свободной лошади, сам вскочил седло, и мы тронулись в путь. Всё моё похищение... Заняло не больше минуты.